заставив его изменить текст с учетом требований христианского учения. Вполне возможно, что Иосиф Флавий, который осуждающий высказывался о появившихся в первом веке и сеющих смуту пророках, иначе оценивал Иисуса, поэтому позже христианские и теологи могли отредактировать его текст в духе своей религии. Первое упоминание о христианах, в том числе об Иисусе Христе, принадлежит Перу Тацита. Тацит в первой четверти II века описывает пожар Рима, по преданию устроенный императором Нероном в 64 году, Анналы, глава 15, стих 44. Здесь Тацит рассказывает о том, что христиан обвинили в поджоге, многих из них казнили. Он также упоминает, что человек, имя которого носили христиане, был казнен во время правления императора Тиберия и прокуратора Понтия Пилата. Во второй четверти II века историк Святоний написал книгу об императоре Клавдии, который изгнал из Рима иудеев за то, что они постоянно устраивали смуту под предводительством Христа. В книге о Нероне Святония отмечает, что в те времена казнили немало христиан, распространявших новые вредные обычаи. Вне сомнения, Тацит и Святоний пользовались христианскими сказаниями. Но поскольку жили они в конце первого, начале второго века, им, конечно же, были известны и более ранние источники. От Матфея святое благовествование В каноне Нового Завета на первом месте стоит Евангелие от Матфея. Когда-то считалось, что это оно было создано раньше многих писаний Нового Завета, еще в Палестине, в 42 году, то есть приблизительно спустя 10 лет после смерти Иисуса. Авторство книги приписывается некому Матфею, писавшему на арамейском языке. Он сам или другой неизвестный переводчик перевели Евангелие на греческий язык, а арамейский вариант затерялся. В наши дни мало кто поддерживает эту версию. В книге не указывается автор, лишь позднее церковная традиция приписала ее Матфею, опираясь на не вполне достоверные указания «папия» ученика апостола Иоанна. Изучение содержания языка и стиля книги показывает, что книга была написана не современником не очевидцам описываемых событий и не на арамейском языке. К тому же это не первичное Евангелие, так как автор использует текст Евангелия от Марка, вернее, его первоначальный вариант. Нельзя с достаточной достоверностью установить место создания книги. Одни считают, что она была написана в Палестине, другие — в Сирии. Читателями Евангелия от Матфея были иудеи, ставшие христианами. Автор предполагает, что читатели знакомы с еврейскими обычаями. Но в это время христиане порвались с синагогой и обратились к языческому миру. Поэтому в Евангелии говорится «Итак идите, научите все народы». Глава 28, стих 19. «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» Глава 3, стих 9 Тот факт, что автору было известно о разрушении Иерусалима Глава 24, стихи с 15 по 22 позволяет современным религиоведам датировать время написания книги 80-м, сотым годами От Марка «Святое благовествование» Из четырех Евангелий самым ранним считается Евангелие от Марка, поскольку оно послужило одним из источников для благовествований от Матфея и от Луки. Начиная с третьего века в рукописях появляется имя Марка, ранее неизвестно. По традиции Марка отождествляют сыном вдовы Марии, в доме который обычно собирались первые христиане. Деяния, глава 12, стих 12. Сначала Марк был учеником апостола Павла, затем стал спутником Павла и Варнавы. В Риме он присоединился к Петру. Современные исследователи Библии согласны с тем, что автором Евангелия мог быть человек по имени Марк, но не тот Марк, что фигурирует в деяниях апостолов или посланиях апостола Павла. Критический анализ показывает, что евангелист Марк не мог быть свидетелем описываемых событий.